Глава сорок седьмая. Элли. Через две недели меня вырвало. Может, из-за рыбы, которую я готовила вчера вечером. Но Роджер ел то же самое, и с ним все в порядке. На следующий день меня стошнило снова. Во рту стоял такой привку, словно я проглотила что-то металлическое. Все это казалось очень знакомым. «Тебе надо к врачу», — сказал Роджер, но я уже знала, каков будет вердикт. «На этот раз я встретилась с молодым терапевтом, который недавно поступил в нашу больницу. Если он и читал мои записи, то не выказал ни одобрения. Впрочем, возможно, он еще не успел». «Я думала, что не смогу забеременеть, если буду кормить грудью», — сказала я. «Боюсь это все бабушкины сказки, но не расстраивайтесь. Хорошо иметь двух детей-погодков. Моя жена также рожала, а потом сможете передохнуть». Тут он усмехнулся. если, конечно, у нас не наметится третий. Эта мысль привела меня в ужас. Я едва могла справиться с ответственностью за одного, не говоря уже о двух. Протащить коляску по улице, не задев трещины в тротуаре, почти невозможно. Я превратилась в комок нервов, ожидающий, наблюдающий. Скоро опять что-то пойдет не так, как всегда. Шли месяцы, и недолгое перемирие в нашей семье подошло к концу. Мой живот становился все больше, и я говорила «Прости, но я слишком устала», когда муж пытался дотронуться до меня перед сном. усугубляла ситуацию то, что эми плохо спала, и ее пронзительные настойчивые крики раздражали Роджера. «Мне нужно отдыхать, если я собираюсь на следующий день работать». Поэтому иногда он ночевал в колледже в апартаментах для преподавателей. Когда я замечала, что остаюсь по утрам без всякой помощи, чтобы поднять дочь, и что хорошо было бы иметь его рядом в такие моменты, он злился и защищался. «Какой именно помощи ты от меня ждешь?» Однажды задремала, сидя на деревенской скамейке. Проснулась, словно от толчка. С минуту я не видела, где эми Паника пронзила меня, как электрический разряд. Потом я сообразила, что поставила коляску сбоку, а не спереди, как обычно. Тем не менее, пока я спала, ее мог забрать кто угодно. Как могла я быть такой беспечной? После этого я не спускала с дочери глаз. Мне даже перестало нравиться, когда Джин нянчилась с ней. Я заставляла Роджера мыть руки, прежде чем прикоснуться к эми Мои собственные были красными от воды и мыла. Я часами готовила детское питание, а потом выбрасывала его, если оно казалось мне недостаточно стерильным». Вместо этого я стала покупать баночное, однако вскоре снова забеспокоилась. Вдруг туда попали микробы во время производственного процесса. К своему ужасу я поняла, что веду себя точь-в-точь, точь как Шейла, когда Майкл был маленьким. Возможно, мне следовало умерить рвение. «Тебе надо немного расслабиться», — говорил Роджер. Но я не могла. Мир переполняла опасность. Что же касалось ребенка, растущего во мне, то я не сомневалась, что везение закончилось. У меня уже есть здоровый ребенок. Какое я имела право на второго? Однажды, как раз когда я вынимала белье после двойной стирки, раздался стук в дверь. Эмми закричала, требуя внимания. Я схватила ее и побежала к двери, пока маленькие кулачки дочери яростно колотили меня в грудь. Это была Джин. Протестующие вопли Эмми становились все громче. «Извини, сейчас не самое подходящее время. Мы можем поговорить позже?» «Кто-нибудь еще в доме есть?» — спросила она, заглядывая за мою спину. «Нет. А кто тебе нужен?» Она оставила вопрос без ответа. «Тогда, я думаю, ты найдешь минутку, чтобы кое-что выслушать», — тихо сказала она. Мое сердце затрепетало от ужаса. Видимо, она узнала о моем прошлом. Теперь она все расскажет Роджеру, Он может отнять у меня эми «Я долго и тяжело думала об этом», — начала она. «Не знала, стоит ли тебе рассказывать, но все же решилась». Она беспокойно переминалась с ноги на ногу. «На прошлой неделе я ездила со своей женской группой в Чиппинг-Нортон. Я видела там Роджера. Не думаю, что он заметил меня. Но дело в том, Мелли...» — ее голос дрогнул. «Продолжай». — сказала я. Это было не то откровение, которого я ожидала. Он сидел в машине возле паба и целовал молодую женщину. Роджер возвратился домой только в девять вечера. Он опять преподавал допоздна. Несколько часов после шокирующего известия Джин я провела на автопилоте. «Нет», — ответила я ей довольно резко, как будто это она виновата. «Мне не нужно, чтобы ты оставалась со мной. Я сама во всем разберусь». «Знаешь», — вздохнула Джин, «у некоторых людей получается игнорировать подобные вещи. Наше поколение часто закрывало на это глаза». «Тогда зачем она мне все рассказала? Лучше бы я ничего не знала. Неведение — это блаженство. По крайней мере, для меня». К тому времени, когда я услышала, как Роджер поворачивает ключ в замке, Я довольно долго мерила шагами первый этаж нашего коттеджа, снова и снова перебирая в голове возможные варианты. Я почти решила, что совет Джин закрыть на это глаза может быть лучшим выбором. Но тут увидела лицо Роджера. Он даже не взглянул на меня. Вместо приветствия прошел сразу на кухню. «Опять никакого ужина, как я погляжу». В обычной ситуации я бы извинилась перед ним, С тех пор, как Эми стала более подвижной, я часто не успевала приготовить ужин, потому что постоянно бегала за ней. Вдобавок, вторая беременность утомляла сильнее, чем первая. Ребенок уже начал отчаянно брыкаться, и я чувствовала, что мои силы на исходе. Но сегодня тон мужа меня взбесил. «Джин, видела тебя!» — выпалила я. в чипинг Чиппинг-Нортоне! Ты был женщиной!» Он замер, как громом пораженный. «Что за чертовщину ты несешь?» Облегчение пронзило меня. Выходит, Джин обозналась. Мне стало жарко, и я почувствовала, что краснею. «Она сказала, что вы с той женщиной целовались в машине». «И откуда я нашел бы на это время?» Его лицо было совсем близко к моему, искаженное от ярости. «Я работаю каждый час, который Господь дает мне, чтобы заботиться о своей семье и содержать это жилье. Я с трудом удержалась от соблазна напомнить, что коттедж оплачивается моими деньгами. «Пожалуйста, Роджер», — вопреки воле мой голос звучал скорее извиняясь, чем обвиняя, — «я бы предпочла, чтобы ты просто сказал мне, у тебя что, роман на стороне?» «Нет у меня никакого романа, а если бы и был, никто бы меня за это не осудил. Моя жена ведь не интересуется сексом, правда? Считает, похоже, что я способен жить как монах». Я попыталась обнять его, но он отмахнулся. «Мне неуютно с женщиной, которая мне не верит. А что до нашей любопытной соседки, которая явно нуждается в проверке зрения, то я не хочу, чтобы ты с ней встречалась». Сейчас кажется странным думать, муж может всерьез запретить жене что-то делать. Но тогда некоторые люди, такие как Роджер, все еще помнили устои своих отцов и дедов. Я могла бы возразить, но не хотела его расстраивать. Наверное, та часть меня, которая предпочитала жить в неведении, победила. Так было легче, чем рушить брак. Поэтому я сделала то, что приказал муж, как послушная жена. Я сказала соседке, что занята, когда та позвонила. После нескольких подобных случаев по разочарованному лицу Джин, я поняла, что до нее дошло. Что касается Роджера, он стал приходить домой пораньше. его вечерние занятия приостановились я принуждала себя заниматься сексом даже если это причиняло дискомфорт и являлось, с моей стороны превозмоганием а не наслаждением через месяц родился наш сын люк в срок без осложнений сынок для папы дочка для мамы сказали медсестры когда роджер и эми взволнованное с блестящими глазами нас навестили видите как удачно «Удачно? Они что, шутят?» Дерзкий носик Люка и его пронзительные голубые глаза вызывали у меня уторопь. Сходство с Майклом шокировало. Каждый раз, когда смотрела на сына, я видела в его лице укор. «Ты плохая мать», — казалось, говорил этот ребенок, жадно кусая потрескавшиеся соски и заставляя меня морщиться от боли. «Вот», — сказала акушерка, — «используйте этот крем, он поможет». Но ничто не могло успокоить мою совесть. Все улучшения, которые принесла терапия в Хайбридже, теперь пропали. «Грудное вскармливание полезней», — заявил Роджер, когда я сообщила, что больше не хочу кормить сына собой. «Ты же говорила, что после Эми будешь лучше стараться». «Это не вопрос старания», — хотелось сказать мне. Но я знала, что он не поймет. Вместо этого я солгала и сказала, что люк не набирает достаточно веса, и ему будет лучше на детском питании, так якобы рекомендовал приходящий врач. Но на самом деле я не думала, что мое молоко достаточно хорошо для сына. Как такое могло быть после того, что я сделала? Так что я тратила уйму времени на кипячение и повторную стерилизацию бутылочек, опасаясь невидимых микробов. «Я уверен, что их не нужно кипятить так часто», говорил Роджер, явно раздраженный. Да, но я все равно кипятила. Чувство вины и тревога заставили меня написать очередное письмо. Но на этот раз, вместо того, чтобы разорвать его или сжечь, как делала раньше, я пробежала по переулку и бросила конверт в почтовый ящик. Он с глухим стуком упал на другие конверты внутри. Только позднее я поняла, что открыла ящик «Пандоры».